Часть вторая. Время колебаний. 1922-1929. Раздел первый. Борьба за власть. Коллизии советской политической жизни 20-х годов можно разделить на четыре этапа. Маленькие вожди объединились против большого. Основным претендентом на власть стал Иосиф Сталин. Сталин одного за другим устранил конкурентов. Диктатура партий превратилась в диктатуру Сталина. Это и есть название глав данного раздела. Глава. Маленькие вожди объединяются против большого. С окончанием гражданской войны совпала по времени болезнь главного вождя – Ульянова Ленина. Он не полностью оправился к покушению в Каплан и в апреле 22 года плохо перенес операцию по извлечению пули. В следующем месяце у председателя Совнаркома случился инсульт с частичным параличом. Несколько месяцев Ленин не мог выполнять свои обязанности. В сентябре вернулся к ним, но в декабре опять ослабел и был вынужден очень сократить свой рабочий график. Второй инсульт в марте 23 года окончательно вывел большевистского лидера из строя. В январе 24 года Ленин скончался. Борьба за первенство развернулась сразу же, еще в 1922 году, когда стало ясно, что руководить по-прежнему Ильич уже не способен. Вторым большим важнем являлся Троцкий, победитель белогвардейцев и глава Вооруженных сил Республики. Сам он, по-видимому, не сомневался, что станет преемником Ленина. Однако имелся ряд обстоятельств, которые могли этому воспрепятствовать. Остальные члены правящей верхушки опасались волевого и авторитарного Льва Давидовича. В разное время он успел поссориться почти с каждым. У Троцкого имелось слабое место. Он не был старым большевиком, поскольку вступил в партию только в семнадцатом году. Не помогало герою войны и самодовольство. Он настраивал товарищей против себя, всячески демонстрируя им свое превосходство. Поэтому после первого ленинского инсульта против Троцкого сложился альянс маленьких вождей. Григория Зиновьева, главы Коминтерна и хозяина Петрограда, Льва Каменева, руководителя Моссовета и совсем недавно пошедшего вверх Иосифа Сталина. Последний с апреля 22 года возглавлял секретариат партии, ведавший всей аппаратной работой, и очень быстро превратил эту функцию в мощный инструмент влияния. Активными участниками внутри партийной борьбы являлись также Алексей Рыков, исполнявший обязанности главы правительства во время болезни Ленина, профсоюзный лидер Михаил Томский и редактор газеты «Правда» Николай Бухарин. В течение нескольких лет они будут перетасовываться, складываясь в разные комбинации, а потом выпадать из колоды. В финале останется только одна фигура – Сталин. Всех остальных участников игры он одного за другим устранит или уничтожит. Тревоверат зиновьев в сталин сложившийся летом 22 года против Троцкого, долго не продержался Едва, пойдя на поправку после первого инсульта, Ленин с его инстинктом власти сразу почувствовал опасность, исходившую от чрезмерно активного генерального секретаря Сталина, и восстановил баланс. Выступил по стороне Троцкого. Укрощение Сталина осуществилось в ходе дискуссии о создании нового государства, которое объединило бы все советские республики формально независимой. Сталин выступал за то, чтобы все их включить в состав России сделать автономиями внутри РСФСР. Надо сказать, что с точки зрения восстановления гиперцентрализованного государства, к чему, собственно, и стремились большевики, это было логично и очень упростило бы управление. Но Ленин, продолжая поддерживать уже выхолощенную химеру право нации на самоопределение, требовал создания Союза равноправных республик. В перспективе им виделся некий Союз Советских Республик Европы и Азии. С ленинским авторитетом и напором одолеть Сталина было нетрудно. В декабре 22 года был провозглашен Союз Советских Социалистических Республик в составе четырех якобы равноправных стран Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации. Кроме того, Ленин собирался сделать Троцкого своим заместителем в Совнаркоме. Некоторые историки считают, что таким образом глава государства думал закрепить своим ближайшим соратникам роль наследника, а, скорее всего, Ленин просто выстраивал систему противовесов. Думал усилить Троцкого в пику триумвиром. В всяком случае, знаменитое письмо, которое Ленин написал в самом конце 22 года, так называемое завещание, вовсе не выглядит рескриптом о престоле наследия. Скорее, оно читается как категорическое нежелание передавать власть кому бы то ни было, в том числе и Троцкому. Все главные деятели партии нехороши. Вот основной смысл второй и главной части этого послания. Про Трусского сказано, что он чрезмерно хватает самоуверенностью. Про Зиновьева и Каменева, что их октябрьский эпизод, имеется в виду 17-й год, конечно, не является случайностью. Про Бухарина, что его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. По тем временам очень тяжелое обвинение. Но больше всего достаются Сталину к которому в последние месяцы жизни Ленин относился все опасливей. Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общениях между нами коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места. Нет никакого сомнения, что Ленин уже в это время очень хорошо понимал исходившую от генерального секретаря угрозу. Что ж... Попытаюсь и я дать оценку личности Иосифа Сталина, самой главной фигуры всей советской истории.